Был жаркий полдень, когда они пришли к ракете. «Так!» Та Психиатр подошел к кораблю и постучал по корпусу. Звон был мягкий, густой. «Можно войти внутрь?» Спросил он с хитрицой «Входите!» Мистер И вошел в корабль и застрял там. «Всякое бывало в моей грешной жизни, но такого...» Капитан ждал же я сигарету. «Больше всего на свете мне хочется улететь домой и сказать там, чтобы больше не связывались с этим Марсом более подозрительных пентюхов. Сдается мне, командир, здесь вообще каждый второй ненормальный». Не мудрено, что они такие недоверчивые. Все равно мне это сточертело. Полчаса психиатр копался, щупал, выстукивал, слушал, нюхал, пробовал на вкус. Наконец он вышел из корабля. Ну теперь-то вы убедились, крикнул капитан, словно глухой. Психиатр закрыл глаза и почесал нос Это самый поразительный пример Мнимого восприятия и гипнотического внушения С каким я когда-либо сталкивался Я осмотрел вашу так называемую ракету Он постучал пальцем по корпусу Я ее услышу Слуховая иллюзия Он втянул носом в воздух. Я ее обоняю. Обонятельная галлюцинация, наведенная телепатической передачей чувств. Он поцеловал обшивку ракеты. Я ощущаю ее вкус. Вкусовая иллюзия. Он пожал руку капитана. Разрешите поздравить вас. Вы психопатический гений. Это... Это просто верх совершенства. Ваша способность телепатическим путем проецировать свои психопатические фантазии на сознание других субъектов при полной сохранности сил восприятия поразительно. Невероятно. Остальные наш пациент обычно концентрируется на зрительных галлюцинациях, в лучшем случае в сочетании со слуховыми. Вы же справляетесь со всем комплексом. «Ваше безумие совершенно до изумления!» «Мое безумие?» — капитан побледнел. «Да, да, великолепное безумие! Металл, резина, гравиаторы, пища, одежда, горючие, оружие, трапы, гайки, болты, ложки!» «Я проверил множество предметов, в жизни не видел такой сложной картины!» «Даже тени под койками, подо всем!»